Глава 34. Виктор Вейран. Утром я шел в светлый магистрат. Почему в светлый? Понятное дело, в темном мне не будут рады, и лишний раз видеть физиономию тейнера, которому я желал страшной и скорой смерти, не хотелось. Пойти к Верхарду, несмотря на то, что магистр пустоты не сделал мне ничего дурного. Он вызывал внутреннюю дрожь. Поэтому из трех зол я выбрал меньше. И им оказался магистр Таймус. В руках у меня была папка с предварительными вариантами ведения следствия. Да, я ушел со службы и не собирался возвращаться, но это дело нужно обязательно довести до конца. У светлой башни дежурили гвардейцы магистрата. Конечно, никто не собирался пропускать меня внутрь, пришлось показывать бумаги и только тогда меня проводили к пресветлому магистру. Таймус работал в своем кабинете, в приемной тоже дежурили гвардейцы. Они посмотрели на меня, как на преступника. «Права, Анжи, надо сменить гардероб, а то никто и не узнает во мне графа Вейрана». «Магистр, Таймус ждет вас, месье Вейран», доложил слуга с поклоном, приглашая меня в кабинет. Это была просторная большая комната с огромным окном. И так как окно находилось прямо за спиной магистра, казалось, что вся его фигура окутана светом. Таймус что-то писал, но, увидев меня, отложил перо. «Доброе утро, месье Веран», — сказал с улыбкой. «Вижу, у вас есть первые результаты». «Не то чтобы результаты», — ответил я. «Скорее соображения и мне нужно ваше содействие». «Готов вас выслушать». Взгляд у магистра был колкий, цепкий. И в то же время я не чувствовал к нему такой неприязни, как к Тейнеру. Она ведь была и до того, как узнала его преступление Я набросал список родов, которые могут стать следующей жертвой убийц. Опустил перед Таймусом лист с фамилиями. Думаю, надо предупредить тех, кто живет за пределами столицы. До них добраться легче, но дальше. А за теми, кто обитает в Альсенбурге, установить круглосуточную слежку. Ведь у тайной службы хватит людей? «Хватит», — степенно кивнул магистр. Ваше предложение не решено оснований, Виктор. Вы хорошо поработали, учитывая, как мало времени прошло с нашей встречи. Еще что-то? Да. Я хочу собрать свою команду для расследования. Людей, которым я смогу доверять. Из тайной службы? В том числе. Что ж, жду от вас список, — ответил Таймус, опуская подбородок на скрещенные пальцы рук. Но вы ведь понимаете, что магистрат может добавить в вашу группу кого-то от себя. «Все еще считаете меня заговорщиком?» — усмехнулся я. «Нет, месье Веран, но давайте смотреть правде в глаза. Нет причин, по которым мы должны безукоризненно доверять друг другу. Вы мне или я вам? Какая разница? Ну ладно, я, а остальные магистры — тот же тайнер. Кстати, что все-таки послужило причиной вашего скоропалительного отъезда, месье Веран?» «Я не могу ответить на ваш вопрос, магистр Таймус». «Да и не хочу. Что уж скрывать». «Понимаю», — ответил тот. «Магистрат умеет беречь свои тайны, да?» «Все-то он знает». Я только кивнул. Магистры не были дураками, но почему-то позволяли тайнера убивать. Хотя после моего ареста убийства прекратились. Может, Таймус и Верхард все-таки прижали темного собрата к ногтю? «Вступайте, миссия Веран, мягко сказал Таймус. И пусть свет укажет вам путь. Я поклонился и вышел из кабинета. Пора собирать отряд. Дома? Нет, ни в коем случае. Дома анжи и дети. Остается либо участок, либо надо поговорить с ребятами. Может, у кого есть пустая квартирка или домишка? Была ведь квартира у Кольца. Вряд ли он живет там с женой. Поэтому я сел в дожидающийся мне экипаж и поехал в участок. Дежурил незнакомый парнишка. Вы к кому? Сурово спросил он. «Это ко мне», — Кольц вышел навстречу. «Видимо, увидел меня в окно». «Проходи, Виктор». Мы скрылись в знакомом кабинете, и только тогда Натан спросил. «Есть новости?» «Есть. Магистрат дал добро на мое собственное расследование. Поэтому я собираю команду». «Скажи, друг мой, незазорно начальнику участка тайной службы помочь мне в расследовании?» Кольц усмехнулся. Но если сиятельному графу Верану незазорно рыскать по всему городу лично, то кто я такой, чтобы отказаться? Значит, магистры тоже заинтересованы в поимке убийцы? Да, кивнул я. Только быть заинтересованным и что-то делать разные вещи. Впрочем, они хотя бы не станут мешать. А остальное мы попробуем сделать сами. Кого еще планируешь привлечь к расследованию? Мастер АМ, если он захочет, ответил я. Талин вряд ли до нас не зайдет. Конечно, но я поинтересуюсь при случае. А еще хочу поговорить с парнем, с которым мы расследовали последнее дело. Демиан Лерьер. Помнишь его? Еще бы, ответил Кольс. Нам часто приходится работать вместе. Тогда, может, подскажешь его адрес? А сам подумай, кто еще может быть нам полезен? Только ты должен быть полностью уверен в этом человеке, хорошо? Договорились, я подумаю. А адрес подскажу. «Месье Лерьер живет на улице Маглисе. Дом шесть». «Спасибо, дружище. Тогда я заеду в ближайшие дни и обсудим, с чего начать наше расследование». «А, чуть не забыл. Скажи, твоя квартира, она еще в твоей собственности?» «Да, я давно выкупил ее, а когда женился, так и оставил. А что?» — уставился на меня Кольс. «Объявляю ее временно нашим участком и конфискую в пользу магистрата», — улыбнулся я. «Да ну тебя, Веран! Кольс недовольно качнул головой. Все шутки шутишь, а потом они выходят тебе боком. Надеюсь, на этот раз не исчезнешь в никуда. Постараюсь, но не могу обещать. До встречи, Над. До встречи. Одно дело сделано. Впрочем, я не сомневался в решении кольца. Когда-то смерть Марии изменила для него все и сделала из врага, если не друга, то хорошего приятеля, на которого можно было положиться в трудную минуту. Свободного времени оставалось много. Проехаться к лерьеру, что ли? Он тоже казался мастером своего дела и надёжным человеком. Да, мы были знакомы не так долго, но уж такое у меня сложилось впечатление. Я давно не был на улице Маглиса. А сейчас вышел из экипажа и обомлел. Она будто стала шире. Вдоль дороги росли кусты сиреней, которые вот-вот готовились расцвести, а за вьющимися изгородями скрывались роскошные особняки. А я даже не поинтересовался, какой у Лирьера титул. В том, что он был, уже не сомневался, глядя на район, в котором жил начальник западного участка. Нужный дом нашелся быстро. Я постучал в ворота и замер в ожидании ответа. Вскоре появился слуга и пригласил в дом. «Как о вас доложить?» — спросил, оставляя меня в большой светлой гостиной. «Виктор Вейран», — ответил я. Слуга скрылся, а я оглянулся по сторонам. Сразу видно, что Лерьер женат. В обстановке дома чувствовалась женская рука. Только женщина могла выбрать бледно-персиковую обивку стен, тяжелые шторы того же оттенка, но гораздо гуще и насыщеннее. Особенно вычерной казалась мебель. На нее даже страшно было садиться, настолько светло и изысканно она выглядела. «Месье Верон! Дэмон Лерьер появился в дверях. «Какая приятная неожиданность!» Судя по всему, он был действительно рад меня видеть, и это было взаимно. «Рад, что вы еще помните обо мне», — ответил хозяину дома, отмечая, что Лерьер почти не изменился. «Да разве забудешь?» — добродушно рассмеялся тот. «Признаюсь, меня немного удивил ваш скоропалительный отъезд». «Дела семейные», — сказал уклончиво. «Бывает, бывает. Но, как ни странно, то дело заглохло с вашим отъездом, а убийства прекратились». «Считаете меня убийцей?» — рассмеялся я. «Ни в коем случае». «Думаю только, что вы его нашли, да добыча оказалась не по зубам. Но к сведению приняла. А, месье Веран?» «Я не могу ответить на ваш вопрос, месье Лерьер». «Эй, не надо», — тот махнул рукой. «Он очевиден. Так что привело вас ко мне, месье Веран?» «Можно просто, Виктор. А привело меня дело. Вы слышали об истреблении темномагических семей?» «Вы о ведьмах и оборотнях?» Собеседник тут же нахмурился. «Именно». «Конечно, слышал Виктор. Я был лично на месте преступления, но об этом много говорили. А вы вернулись на службу?» «Нет, но месяц назад погибли жена и дочь моего друга, ведьмы. И я пообещал найти того, кто это сделал». «Соболезную вашей потери», — Дэймен склонил голову. «Благодарю. Так вот, я приехал в столицу, чтобы расследовать это дело. Но самое удивительное, что меня вызвали в магистрат и дали добро вести следствие». Я бы хотел, чтобы вы присоединились к моей команде, Демен. Я уже понял, что для вас, как и для меня, справедливость важнее всего. Что скажете?» «Скажу, что весьма ополщен вашим доверием, Виктор», — ответил Демен. И я решил, что он откажется. «И согласен вести с вами это дело». «Рад слышать. Тогда в ближайшие дни я напишу вам, где мы встретимся. Магистрат предоставил мне все материалы. Попробуем найти в них зацепку». Внезапно дверь приоткрылась. И в комнату вбежала хорошенькая русоволосая девочка. Она была года на два младше моего Анри. Вся воздушная, в облаке голубого кружева. «Папа, я не могу найти Зизи», — пожаловалась она, прижимаясь щёточкой к руке для Рьера. полина моя дочь», — с гордостью предстоял он. «Оли, поприветствуй, гостя, как полагается». Девочка забавно присела в реверансе и покраснела. «Здравствуйте, месье», — звонко сказала она. «А как вас зовут?» «Поле?» — шикнул на нее отец. «Прошу прощения, что не представился, мадемуазель». Я поднялся из кресла и поклонился. «Граф Виктор Вейран». «Ух ты, целый граф!» — девочка уставилась на меня. «Ой, то есть очень приятно месье Вейран. Пап, ты не видел Зизи?» «Познакомились. Можно продолжить искать свою пропажу». «Зизи — это ее любимая кукла», — пояснил Дэмиан. «Кажется, она лежала на подоконнике в детской. Проверь, Газа. Оля подпрыгнула и умчалась, едва не потеряв бант. А я улыбнулся. «У вас забавная дочь, Дэмиан». «Да, это так. Оля — моя радость. У вас ведь тоже дети?» «Двое сыновей», — ответил я. «А моя супруга едва решилась на одного ребенка, Боится испортить фигуру. Да мы не о том. Я рад, что вы доверяете мне, виктору Надеюсь, у нас получится остановить эти убийства. Никто не должен так страдать вне зависимости от направленности силы. «Согласен с вами, Дэмион. Что ж, не буду забирать вас у семьи. Увидимся в ближайшие дни. До встречи». Я покидал дом лерьеров в приподнятом настроении. Все-таки Дэмион был неплохим человеком, а главное, как и я, желал добиться справедливости. Что ж, с первыми рабочими планами покончено. Но у меня оставалось еще одно дело. Так что вместо дома я поехал к портному» а то еще анже решит, что на фоне местного высшего света выгляжу слишком простовато. Конечно, я знал, что жене все равно, и в то же время собирался заткнуть рот сплетником, так что визит к Портому стал вещью жизненно необходимой. А раз до ужина оставалось довольно времени, значит, зачем откладывать? Тем более, что я уже решил, чье приглашение на бал мы примем».